Зрители пришли в восхищение. На них из рядов смотрели веселые, трудолюбивые работники. И тут же их отправили в страну живунов с наказом прежде всего истребить жестоких саблезубых тигров. И они успешно справились с этой задачей. Пришел для Элли и Чарли Блэка час,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 ответил фараман.